Глава двадцать Настенька некоторое время прикидывалась Анютой, но потом не выдержала и открыла дяде Мите правду. Аня Кузнецова влюбилась. У нее роман с хорошим парнем. Он москвич, живет вместе с мамой в просторной квартире. Отец парня богат, воручает серьезным бизнесом, но у него отвратительный характер. Малик, таково имя этого парня, и его мать вынуждены выпрашивать у олигарха «копейки» а тот считает, что все вокруг только и мечтают, как бы откусить жирный кусок от его денег, поэтому тщательно прячет капиталы в зарубежных банках. Он с удовольствием бы не давал ни супруге, ни единственному сыну вообще ни рубля, но побаивается злоязычной прессы, поэтому кое-что подбрасывает им. Мать Малика обязана работать и вносить зарплату в общую копилку. Сам Малик пока учится в институте, но папенька уже приготовил ему должность в одной из своих фирм И, понятное дело, заработок сына тоже осядет в кассе семьи. Нищей невестки, к тому же девушке, у которой за плечами срок, никто из родителей не обрадуется. Она по возрасту немного старше их сына. Маленькая Анюта вынуждена скрывать свои отношения. Хранить тайну и им придется до того момента, когда парень получит диплом. Вот тогда они снимут комнату, поженятся и станут жить, как хотят. Пусть отец подавится своими капиталами, заберет деньги с собой на тот свет, сожжет их или раздаст бедным. Мне плевать на его миллиарды», говорил Малик, любимый. «Сами прорвемся». то нищая жизнь не пугает. Она готова обедать раз в неделю, лишь бы только находиться рядом с любимым. Почему бы влюбленным прямо сейчас не оформить отношения и не поселиться вместе? Малик учится в коммерческом вузе. Стоит ли говорить, кто оплачивает курс наук? «Если отец обозлится, то моментально перекроет денежный кран, ну и тогда прощай диплом юриста и место работы с высоким заработком». Малик сказал Анюте. «Давай сцепим зубы и потерпим. Как только я получу высшее образование и устроюсь на достойную службу, мы сразу поженимся». Есть еще один нюанс. Фонд «Жизнь заново» не обманывает своих подопечных. Они реально могут получить квартиру. Но она одна – А претендентов на нее много. Чтобы стать счастливым обладателем квадратных метров, нужно победить соперников в честной борьбе. Жюри, состоящее из Ларисы, Нины Феликсовны и Вадима, учитывает все хорошие и плохие поступки бывших зэков. А Нюта мечтает об уютной однушке, поэтому старается угодить вышеназванным. Но ей сейчас хочется побыть с Маликом наедине. И как осуществить это желание? Управляющая педантично отмечает время, когда она уходит из дома и возвращается после работы. С понедельника по пятницу включительно Анюта работает в салоне уборщицы, а в среду и пятницу еще учится в колледже на стилиста-парикмахера. Цирюльня, где служит Аня, открыта до восьми вечера. Остается всего полчаса, чтобы успеть к комендантскому часу. Правда, парикмахерская находится рядом с домом в огромном торговом центре. Анюта бежит домой пешком, не зависит от транспорта. Но сколько дней в неделю у нее остается на встречу с Маликом? Так бывает у всех, кто работает, скажите вы, суббота и воскресенье. Вот только участникам программы реабилитации нельзя исчезнуть на все выходные. И Лариса всегда, когда человек возвращается домой, устраивает допрос. Задает кучу вопросов. Где был? Что делал? С кем встречался? Анюте, чтобы сбегать на свидание, приходилось всякий раз что-то придумывать. Девушка врала про посещение музеев и очень боялась, что Малкина заподозрит неладное. Несмотря на все трудности, первые два месяца после знакомства влюбленные проводили выходные вместе, а потом Малика отправили на практику в юридическую контору, прикрепили к пожилому адвокату, который решил, что студент – его личная прислуга. И теперь молодой человек вынужден выполнять разную работу для противного старика – убирать квартиру, таскаться с ним по магазинам. На общение с Анютой времени почти не остается. В декабре, когда адвокат велел Малику в очередной уикенд сопровождать его в Питер, куда юрист направлялся, чтобы навестить свою внучку, Нюта не выдержала и сказала любимому. «Откажись от поездки, объясни идиоту, что в обязанности практиканта не входит таскать чемоданы». Малик грустно улыбнулся. «Стажировка закончится в июне, за нее ставят отметку, если это Ньют Студента не допускают к сессии. Старшекурсники меня предупредили, что мой адвокат натуральная гадина. Тем, кто устраивает бунт на корабле и говорит «я вам не слуга», он рисует двойки. Потом бедолагам приходится чуть ли не на коленях перед мерзавцем ползать, чтобы он сменил гнев на милость, пахать на него до августа и сдавать экзамены зачета в конце лета. А мой отец, когда я поступал на первый курс, сказал «если я увижу в зачетке хоть одну тройку, не стану оплачивать обучение». Не намерен выбрасывать деньги на ветер. Представляешь, как отреагирует папенька, если я принесу лебедя за практику. Придется помучиться до июня, не так уж и долго. В январе влюбленным удалось побыть наедине всего два раза. Даже на смс которыми Анюта засыпала Малика, тот не всегда мог ответить. Законник требовал, чтобы практикант отключал в момент пребывания с ним мобильный. Анюта очень тосковала, и вдруг судьба сделала ей подарок. Однажды вечером Лариса спросила. «Кто хочет заняться благотворительностью? Ходить в дом престарелых, навещать живущих там пенсионеров? Дело несложное, надо читать им вслух книги, беседовать с бабушками-дедушками, гулять с ними в хорошую погоду в парке». У Анюты в голове мигом сложился план, и она тут же откликнулась. «Я пойду, могу начать прямо завтра». «Молодец!» — похвалила ее Малкина. Дальше, наверное, объяснять не стоит. Нюта получила возможность убегать в выходные дни в любое время, сказав Ларисе «Я еду в интернат». Теперь в субботу и воскресенье она сидела в общежитии, ожидая СМСки от Малика, а, получив ее, мгновенно срывалась и уносилась к любимому. Малкина не беспокоилась по поводу отлучек подопечной. На доске у Кузнецовой появлялись положительные баллы, девушка весело проводила время с любимым, Все шло прекрасно, а в интернат вместо нее ездила Настя, с которой Анюта подружилась и открыла ей свою главную тайну. Дмитрий Александрович замолчал, потом сказал. «Малик не православное имя, наверное, парень мусульманин». «Какая разница, кто он по вероисповеданию?» вздохнула я. «Настя случайно не называла фамилию жениха Кузнецовой? Или его отчество? Год рождения?» «И еще адрес прописки», хмыкнул старик. Нет, она знала только имя. А по моему опыту, если пропала женщина, то в первую очередь подозреваю ее мужа, сожителей и родных. Кто громче всех плачет, убивается в полицию, носится, кулаком по столу стучит, требуя, чтобы ему о ходе поисков рассказали. Тот подозреваемый номер один, а у Кузнецовой никого кроме жениха нет. Ставим галочку против его имени. Теперь дальше. Маликом назовут православного мальчика. Маловероятно, хотя сейчас все возможно. «Но давай считать, что парень родом из Средней Азии или Кавказа, и что нам о нем известно?» Возраст лет двадцать, Нюта его старше на пару годков. Живет он с отцом-матерью, батюшка богатый, деспотичен, сынок от него материально и морально зависим, бизнесмен, если верить словам Малика, жаден до безобразия, заставляет супругу работать, отбирает у нее получку, молодой человек ждет получения диплома, устройства на работу, а потом они с Анютой поженятся» ты в такую лапшу веришь?» «Полагаете, что парень морочил Кузнецовой голову?» – спросила я. «Послушать женщин, так все мужики, радиоуправляемые машины», – усмехнулся бывший следователь. «Нажали им на одно место, и помчится автомобиль в нужном направлении. Не спорю, иногда простая тактика срабатывает, а сильный пол рассуждает иначе. Спой бабе любого возраста песню с припевом Ты у меня одна, самая дорогая, обожаемая, мы поженимся, станем жить счастливо, умрем в один день. Так она ради тебя в огонь прыгнет. И ведь это срабатывает. Но у парня очень быстро вопрос возникает, как ему от той, что из-за него в костер сегать готова, избавиться. Вам кажется, что Малик, получив от Анюты все, что ему хотелось, потерял к ней интерес? Уточнила я. А ты вспомни, как, по словам Насти, развивались их отношения, оживился собеседник. «Два месяца полнейшей любви и частых встреч». Это Амалик за ней ходил, ждал, когда крепость падет. Потом добился своего, и сразу начались проблемы со свиданиями. Малика на практику отправили. Руководитель сволочью оказался, гнобит юноша, а тот молча терпит ради любимой. Жаждет получить диплом, работу, чтобы потом свадебку сыграть. Да просто Малик, если таково его настоящее имя, от девчонки избавиться решил». Прямо послать ее куда подальше опасался, скандал ему не нужен. Вот и начал понижать градус отношений. Рассчитывает, что любимая сама поймет, сорвалась рыбка с крючка. Обидится краснодевица и оставит его в покое. Если у нашего Ферта отец и в самом деле деспотичный олигарх, разве он потерпит в своей семье такую невестку, как Нюта? А Малик это прекрасно понимает. Никуда парень от папаши не денется. У восточных людей принято родителей почитать, слушаться их и браки по расчету у них дела обычные. Малик просто забавлялся с наивной дурочкой. Дмитрий Александрович секунду помолчал. Есть второй вариант. Жених из самой простой среды. Денег у его родителей нет, живет в коммуналке, или он и вовсе гастарбайтер. Понравилась Малику Анюта, вот он и придумал сказку про папины миллиарды. Девушки нынче расчетливы. Первым делом не в душу к мужику, а в кошелек заглядывают. А чтобы объяснить отсутствие пафосного автомобиля, шикарной одежды и платиновой кредитки, сложил юноша сказочку о родители деспоти из Кряги. Как не поворачивай, в какую сторону не верти эту историю. дурно она пахнет. Найдешь Малика, узнаешь, где Анюта. Можно, конечно, предположить, что девочка стала жертвой грабителя, насильника или пьяного урода, но чуть мне не подсказывает. Надо сосредоточиться на любовнике. «Ваши слова стала жертвой, а звучат пугающе», — поежилась я. «Может, Ньюта. Ну «Что?» — перебил меня Дмитрий Александрович. «Пошла в гости, там напилась и заснула. На часы глянь, из любого похмелья уже восстать пора. И ни одной подруги, с которой загулять можно у Кузнецовой, нет. Она только с Настей тесно общалась. Девушки свои отношения посторонним не демонстрировали. Если им по душам поговорить хотелось, в торговом центре встречались». Там на последнем этаже, где мебелью торгуют, народа почти нет. Можно сесть в кресло и болтать. Продавцы никого не гонят». Настя говорила, что в общежитии ей староста Кира, которая на все пойдет, чтобы квартиру заполучить. Интриганка. Постоянно обитателей дома лбами сталкивает, чтобы те скандалили или замечания получали. «Да уж», – протянула я, вспомнив свой разговор с Кирой. «Оборотистая особа. Поэтому девушки не желали о своей дружбе распространяться. Продолжал Дмитрий Александрович. Настя очень хотела, чтобы квартира Анюте досталась. Сама Гвоздева тоже бы отличная жилплощадь не отказалась. Она же с мамой живет. Но Анастасия в забеге за квадратными метрами не участвовала. А что если историю с Анютой замутила Кира? И Настю подставила, устранила конкурентку. Гвоздева теперь в тюрьме, меньше ртов и тарелки с кашей. Так вы сами только что сказали. Гвоздевой однушка никак достаться не может, она вне игры. Напомнила я. «А может, не в жилплощади дело?» Азартно предположил собеседник. «Вдруг Настя про Киру нечто нехорошее узнала и языка не удержала», — шепнула старости. «Ты потише себя веди. Не придирайся ко мне. Знаю всю правду про тебя». Вот та и приняла меры. Кира понимает, что своя квартира для бедной, недавно откинувшейся с кичмана Зэчки недостижимая мечта. Кич. Кича, кичман, Кичиван, тюрьма, СИЗО, колония. Криминальный сленг. Ипотеку ей никто не даст, а о том, что можно самой на жилье заработать, даже речи не идет. Увидела Кира кольцо на рукомойнике и поняла, вот он шанс похоронить конкурентку. А когда Анастасию из игры вышибла, занюту взялась.